Глава пятая Ночь за стенами Я стоял и смотрел на местного лорда, который еле-еле помещался на своем огромном троне. Создавалось ощущение, что он когда-то сел туда, будучи нормальным, но прямо сидя разжирел так, что уже не может вылезти и подняться со своего места. Да вообще ничего не может. — Если ты не согласишься на мои условия, ничего страшного не случится, — мерзко улыбаясь произнес лорд. «Просто, ну, просто придется ночевать за пределами нашего города, вот и все!» Он выглядел слишком довольным и ехидным. «А раз так, я понимал, что это не означает ничего хорошего. И все же я не собирался засиживаться в том месте, где кроме снега ничего нет. И, — спокойно уточнил я, — это все?» Все стоящие рядом люди удивленно уставились на меня, а лорд прекратил даже улыбаться. Но спустя пару секунд улыбка снова расползлась по его жирным щекам, и он заговорил. «Ах да, точно! Чуть было не забыл, ты же у нас не местный и не понимаешь, что означает остаться ночью за пределами стен». Лорд немного поелозил на своем месте, вернее, сделал лишь попытку. И я впервые увидел от него какое-либо шевеление, если не считать его лица. Даже руки бездвижно лежали на коленях. «Не понимаю, конечно. Расскажите. Я... а чего лишний раз распыляться? Ведь лучше один раз увидеть!» Он пару раз почавкал, словно пробовал что-то на вкус, и продолжил. «Скоро уже стумеют. Тебя здесь силой никто не собирается удерживать. Ведь мы же люди, и все понимаем. Но если ты прибежишь обратно в город до рассвета в поисках защиты, потом уже у тебя не будет другого выбора, кроме как стать моим подчиненным». Идиот. «Все так же спокойно», — ответил я. Все стражники вновь вылупили на меня глаза, словно я сумасшедший. И лишь лорд продолжал улыбаться. Он полностью был уверен, что окажется победителем. «Ну что ж, посмотрим, что там будет меня ждать за стенами. Ночью». «Изначально я хотел предложить им подобную сделку и даже увеличить ставки, если они предоставят для меня любой меч». Но я быстро отмел подобные мысли, так как первым же делом подметил, что ни у кого из них нет никакого оружия. Ни у одного из стражников не было при себе меча. И как же они тогда сражаются? Этот вопрос не покидал мою голову, но что-то мне подсказывало, что я еще успею увидеть это. Также я не мог не подметить, как все люди с удивлением смотрели на мою руку. Естественно, будь у меня две руки, никто бы из них все равно не поверил бы, что я способен выжить в таких условиях на их территории. Ну а тут и подавно. Как какой-то коллега может настолько уверенно себя чувствовать, когда речь идет о выживании в нереальных условиях, где тебя готовы сожрать в любую минуту? О таком человеке могут думать только как о психе, как о каком-то нездоровом на всю голову. Наверное, так и есть. Лорд продолжал улыбиться, но теперь улыбка выглядела натянутой. Он прилагал усилия, чтобы сохранить свое выражение лица, а чуть позже слегка раздраженно произнес: Прекрасно. Посмотрим на твое спокойствие ночью. Но знаешь, я сделаю для тебя одолжение. Еще пару часов, пока не стемнело, ты все же можешь находиться у меня в городе. А потом. Я понял, перебил я его и развернулся. До встречи. Какой нахальный! Уже спиной, направляясь обратно к выходу, я услышал его причитание. Но мы еще посмотрим. «Приползешь еще к моим ногам!» И чего он только о себе возомнил, удивлялся я про себя. Хотя, с другой стороны, учитывая все обстоятельства и то, что люди, по сути, заперты в этом месте без права выбора, неудивительно, что местный лорд считает себя Господом Богом. Хм, как странно это звучит. Все никак не привыкну, что я теперь вроде как и есть Бог. Правда, очень специфичный. Без своих последователей и без единого храма. Без какой-либо божественной силы. Да что там говорить, у меня и души-то целиком нету, лишь какой-то осколок. Наверное, из-за этого и воспоминания не все. Но все же чувствуется мне, что придется поставить этого царька на место. Обратно я шел также под сопровождением стражников, только теперь они шли позади, а я все так же чувствовал на себе десятки удивленных взглядов. Когда я оказался на улице, то решил прогуляться по городу, если его можно так назвать, и осмотреться по окрестностям. Никто из местных не решался со мной заговорить. Да что там, никто и посмотреть-то на меня не осмеливался. Ну и ладно, все равно, насколько я понял, тут даже заданий никаких нету, не говоря уже о какой-либо награде. Но даже несмотря на то, что здесь ничего кроме снега нету, люди все равно по большей степени находили для себя какие-то занятия, и практически все чем-то занимались. Не успел я пройти пятидесяти метров, как ко мне подбежал мальчик. Это был Архил. Ну, конечно, а кто бы еще мог? Но что он здесь делает? Ждал, когда стражники оставят меня одного? Он потянул меня в какое-то место, где не было других людей. Ты чего? Обратился я к нему. Смотри, сестра же заругает, если узнает, что ты ко мне пришел. Догадался я, что он ушел без разрешения. Но она не узнает. Задумчиво ответил мальчик после того, как мы остановились. «Я принес вам небольшую емкость с водой. Ее можно носить с собой. Я понимаю, что этого мало, но это хоть что-то в знак благодарности за мое спасение». Он протянул мне вещь, сильно напоминающую флягу. «Интересно, откуда у него это? Ведь, наверное, же здесь подобное и сильно ценится». Увидев мой вопросительный взгляд, Архил продолжил говорить. «Это осталось мне от отца». — Единственное, что осталось, но если стражники увидят, а они рано или поздно найдут это, то все равно заберут. За долги. Поэтому пусть лучше это будет у вас. — Ты уверен? До этого времени тебе же удавалось скрывать ее? — Они узнают, — повторил он. — У нас и так уже ничего не осталось. Так будет лучше. — Ну хорошо, — протянул я руку. — Я возьму это на сохранение, а потом, когда придет время, я верну тебе эту вещь. «Обещаю». Мальчик заулыбался, он низко поклонился мне, а потом развернулся и побежал обратно. Я еще какое-то время побродил по округе в поисках чего-нибудь интересного, но ничего так и не нашел. Никаких магазинов, никаких заданий. Ничего. Здесь даже нельзя снять какое-нибудь помещение для сна. Хм, «А где мне спать тогда, если бы разрешили остаться внутри?» «Хотя какая разница, денег-то все равно нет». Я нашел спокойное уединенное место и по старой памяти решил помедитировать, чтобы хоть так восстановить силы. А идеи здоровым здоровом сне мне оставалось только мечтать. Хорошо, что хоть теперь проблем с водой не будет. Если фляга закончится, я запомнил то место, где ее можно набрать. Правда, дорога опасная. Но мне предстоит сегодня кое-что поопасней. Пережить ночь. Судя по реакции лорда, это будет еще та задачка. Но другого выбора у меня уже нет. Спустя примерно полтора часа небо потемнело, большинство людей попряталось по своим норам, но некоторые продолжали какие-то работы. Внезапно я услышал характерный звук, напоминающий гонг. Спустя секунд тридцать он повторился, а потом снова, но уже через двадцать секунд. «Скоро закроются ворота», — понял я, — «а значит, мне пора на выход». Пока я шел, все продолжали посматривать на меня с опаской, но когда люди поняли, куда именно я направляюсь, они перестали скрывать свое удивление. За моей спиной все чаще начали слышаться перешептывания. «Куда это он? Неужели наружу собрался?» «Сейчас! Ему жить надоело!» «Да какая разница! Он все равно, он какой странный! Чужак!» «Да будь он хоть одним из нас! Какая разница?» «Краем глаза я увидел Архила!» «Хм! А он что здесь делает в такое время?» Мальчик выглядел очень тревожно. Он явно хотел что-то мне сказать, но не решался. Только не сейчас, не при стольких свидетелях. Я еле заметно кивнул ему и вышел за стены. Сразу же после этого за мной поднялись высокие ворота. А еще я почувствовал некую невидимую ауру. Видимо, что-то еще защищало город. Тогда понятно, почему их всех до сих пор не сожрали. Видимо, дорога назад действительно закрыта. Но я ей не собирался. Я не знаю этих мест, поэтому неважно, куда я направлюсь. И я пошел просто вперед. Не сидеть же у стен города. Прошло минут тридцать-сорок, и пока что все было спокойно и нормально, за исключением одного. Я почувствовал, как в воздухе стало заметно холоднее. Что же будет глубокой ночью? Но не только же из-за этого люди так сильно боятся оказаться за стенами города в темноту, особенно учитывая их большую сопротивляемость к холоду или же... «Может быть, их обманывают? Чтоб никто не выходил и не мог покинуть это место?» — посетила меня подозрительная мысль. «А ведь и правда, если задуматься, такое вполне возможно, потому что выбраться из этих земель, если и возможно, то точно не за один день, а ночью якобы всех ожидает неминуемая смерть. Очень удобная сказка». Но пока я размышляла о подобном, неожиданно почувствовал приближающуюся опасность — Я резко ушел в сторону и развернулся, чтобы разглядеть, кто на меня пытался напасть. Но существо быстро пробежало дальше и только потом еле-еле затормозило. Передо мной стояло нечто похожее на кабана, только гораздо больших размеров. Словно микроавтобус с огромными клыками сантиметров по тридцать и светлой длинной шерстью. Но как я мог не заметить такую махину? Ведь учитывая ее габариты, я должен был почувствовать дрожь земли, и это как минимум не говоря уже о том, что сейчас он стоял и пыхтел, как паровоз, пока изучал меня. Однако спустя несколько секунд все стало на свои места. Когда этот зверь, отступив буквально на шаг, вылетел в меня с такой скоростью, словно ракета. Возможно, он даже не касался своими копытами земли, и поэтому я и не чувствовал его приближения. Лишь на одних инстинктах я снова успел увернуться, но был на грани». Если честно, изначально я надеялся, что он, как и другие животные, почувствует нечто во мне, чего я и сам не знаю, и решит не нападать. Но я ошибся. Без каких-либо предупреждений он просто ломанулся на меня в атаку. А потом снова и снова и снова. Я уворачивался раз за разом, но постоянно находился все ближе к смерти. Глаза монстра были словно бы налитые кровью. Из его пятачка шел пар, а копыта начали слегка светиться, отражаясь от снега. Выглядело все это достаточно удивительно, но у меня не было времени, чтобы любоваться видом. Прямо сейчас моя жизнь находилась на волоске. Я понимал, что любое столкновение может стать для меня летальным, но проблема в том, что мне нечем убивать это существо. Я увернулся еще от нескольких подобных выпадов и неожиданно сам для себя принял крайне странное и сомнительное решение. Однако никаких других идей мне не приходило в голову. Я широко встал. Сделал глубокий вдох и постарался активировать боевой транс сразу на максимум, понимая, что времени на раскачку нет. Кабан злобно посмотрел на меня своими свирепыми глазами и сделал два шага назад. Я понял, что сейчас будет рывок еще быстрее предыдущих. Я приготовился. Он рванул с места, словно молния. Жирная такая, но очень быстрая. Мне показалось даже, что воздух вокруг меня загудел. Но на этот раз я не стал отпрыгивать слишком далеко. Вместо этого я сделал лишь один шаг в сторону, избегая столкновения буквально на сантиметр. После этого резко развернулся, схватившись за его клык, и что было сил, потянул вниз. Монстр грубо уткнулся в землю и по инерции начал запрокидываться через спину, но я схватил его за толстую шкуру и удержал в вертикальном положении вниз головой. Спустя буквально секунду я услышал характерный треск — Один его клык вонзился в землю сквозь снег и лед, а второй остался на поверхности. Именно он начал трещать, не выдерживая такой нагрузки. В один момент я почувствовал, что прямо сейчас клык обломится, и я со всего размаха ударил кабану куда-то в ребро. Тот завалился на бок, окончательно сломав клык. Удар, кстати, получился даже сильнее, чем я сам рассчитывал, и монстр еще буквально полметра прокатился по снегу. Я вытащил из земли обломанный клык и подошел к кабану. — Ну что ж, это даже хорошо, что твои глаза настолько безумны. Я убью тебя без сомнений. Главное, мне потом бешенством не заразиться. Я планировал завершить дело одним точным ударом, но этого оказалось мало, и по местности разнесся жуткий виск. Мне пришлось нанести еще около десяти мощных ударов, чтобы кабан перестал дергаться. Выживает сильнейший. Зачем-то произнес я вслух. Я стоял слегка забрызганный его кровью, зато согрелся. Я подумал о том, что это идеальная возможность наесться мясом. Правда, жаль, что я не могу приготовить его, например, поджарить на костре. Хм, а что, если я тебя оттащу в город? Люди же там как-то топят снег, а значит и мясо смогут приготовить. Но продолжить свою мысль я не успел. Мне неожиданно захотелось узнать, что там дальше. Меня словно бы тянуло куда-то вдаль, выбив из моей головы все мысли, и я пошел. Я не задумывался о времени, сколько я уже иду, неважно, мне просто нужно было пройти туда, но куда? Единственная мысль, которая пробилась в мою голову, — это не потерять клык, мое единственное оружие, хоть какое-то. Я крепко жал его в руке, боясь даже немного расслабиться, а то вдруг выпадет, и пошел так дальше. В какой-то момент я осознал, что чувствую впереди множество различных живых существ. По логике, мне бы стоило избежать этого места, но сердцем я туда тянулся. Мне хотелось узнать, что там дальше. Когда я подошел на расстояние видимости, то передо мной открылась довольно жуткая картина. Это было непонятно и очень странно одновременно. Я увидел, как впереди сражается множество животных, скорее монстров. Каждый сам за себя, просто мясорубка. Некоторых из них я узнал, кого-то же видел впервые и даже не смог бы предположить, на кого они похожи, но их было больше пятнадцати. А также я увидел, как издалека сюда несутся еще несколько существ, они стремительно бегут навстречу этой бойне. Я постоял так несколько секунд, а потом внутри меня начало что-то разгораться, мне безумно захотелось поучаствовать в этой битве на выживание». Я качнулся вперед, назад, а потом словно исчез. Невероятным рывком, что аж вокруг все засвистело, я ринулся в эту мясорубку. Каждый сражался с каждым. Все убивали друг друга. Я мог бы этому воспротивиться, но зачем? Я наконец-то почувствовал силу. Сколько монстров я убил, неизвестно. Но я знаю, что они все пребывали и пребывали. Я молниеносно перемещался между врагами, вспарывая им бока клыком, что я позаимствовал у кабана. Он практически идеально лежал в моей руке. Не меч, конечно, но лучше, чем ничего. А потом в какой-то момент монстры закончились. Сколько это продлилось? Уже рассвело? Вроде нет. Хотя мне сложно было понять, потому что мои глаза были залиты кровью. Я мало что сейчас мог разглядеть. Все вокруг было залито кровью. Белый снег окрасился валой. Целое озеро крови, и я стоял в нем по колено. Я тяжело дышал, только сейчас я начал чувствовать, что мне действительно тяжело. Мои ноги дрожали, а рука еле-еле удерживала клык. Создалось такое впечатление, что если вдруг сейчас появится хотя бы еще один монстр, любой, то я уже не справлюсь с ним, ведь сил совсем не осталось. Мне захотелось упасть на колени и завалиться на бок, но я устоял. А потом я подумал, что надо бы убираться отсюда, ведь это место. Мало ли кого оно может сюда привлечь. Я направился вперед. Ноги еле волочились, но я старался идти побыстрее. А потом, спустя пару минут, я увидел человека или кого-то очень похожего на него. Существо не выглядело враждебным, и я решил подойти. Когда я приблизился, то смог разглядеть какую-то сгорбленную старуху. Бабка сидела, скрестив ноги, раскачиваясь из стороны в сторону и завывала непонятную песню. Как вдруг она неожиданно резко и слишком неестественно в наклоне замерла, словно произошел стоп-кадр, а потом с хрустом подняла на меня голову. Она посмотрела прямо мне в глаза, только вот в ее пустых глазницах не было глаз.